Мэри. Хэмптон-Корт. Апрель 1558-го. Сверху доносятся хлопанье крыльев. Я поднимаю глаза и ловлю взглядом четкую черную букву «W» высоко в синеве небес. Предвестие весны. Большую часть этих четырех дней мне приходится смотреть в спину молодому насельщику. Она у него прямая, сильная, мускулистая. Мысленно сравниваю её с собственной спиной и спрашиваю себя, что чувствуют такие, как он, когда видят меня. Должно быть, жалость или отвращение? Всегда либо то, либо другое. Этот со мной очень добр, ловко подсадил меня, помогая усесться в полонкин, разложил на сиденье подушки, чтобы мне было удобно, и при этом ни разу не посмотрел в глаза. Должно быть, его смущает, что я не похожа на других но после всего этого, уже взявшись за ручки, Паланкина обернулся и улыбнулся широко и радостно. Быть может, его порадовало, что из Боменора в Хэмптон-Корт придется тащить такой легкий груз, ведь и сейчас, хоть миновал мой тринадцатый день рождения, ростом я не выше, чем три года назад. В гардеробную Маман в Боменоре на стене есть отметки, там она измеряет рост Пегги и мне. «На память», — говорит она. Пегги тоже уехала. В Хэтфилд, на службу к Елизавете. В ней теперь пять футов. Она на добрый десяток дюймов выше меня, и перед отъездом ей потребовались новые платья. Нельзя же щеголять в свете Елизаветы в обтрепанной юбке, в которой она бегала по лесу. Пегги уже прислала мне оттуда письмо, в основном жалуется на жизнь. «Вся это придворная роскошь и веселье», — пишет она, — не отвечает моему тихому характеру, и другие служанки Элизаветы недобры ко мне. Что же до самой Элизаветы? То, по большей части, она вовсе меня не замечает. Элизавете Пегги пишет с почтением и робостью, сравнивает ее с силой природы. При этих словах мне представляется, как сестра королевы стоит на вершине огромной горы и повелевает ветрами. Дорога тянется и тянется. Путешествие кажется бесконечным. Но это все тело. Если бы я вздумала смотреть по сторонам, то начала бы страдать и от тошноты. Но я смотрю только вперед, на спину носильщика, или на ореховый круп лошади Левины, что едет русцой перед нами, позади пары конюхов, взятых в дорогу на всякий случай для охраны. А еще... Дальше впереди виднеются алые башенки и трубы Хэмптон-корта. У меня начинает сосать подложечкой, когда я думаю, что снова окажусь рядом с королевой. Сумею ли под ее пристальным взглядом убедительно притвориться благочестивой католичкой, особенно если вспомнить, что произошло со мной при дворе в прошлый раз? Тот случай не имел никаких последствий, но страх в душе остался. Теперь в первый раз за три года меня снова призывают ко двору. Все эти годы Маман успешно держала меня подальше от королевы. И я радовалась, думая, что обо мне все забыли. Однако в отсутствии Кэтрин, которая сейчас ухаживает за больной Джуна Сеймур, королева неожиданно заявила, что хочет меня видеть. Левина приехала в Бомонор, чтобы оставить здесь несколько портретов, а взамен забрать меня». Маман прощалась с нами с приклеенной улыбкой, которая никого не обманула. «Почти приехали, Мэри», — говорит Левина, обернувшись в седле и указывая на дворец. Ее конь фыркает и мотает головой, тряся уделами. На плечо у Левины плотно застегнутая кожаная сумка, которую она то и дело трогает. «Интересно, что такое важное у нее там хранится?» «Стражники машут нам, и мы въезжаем через ворота в бейс корт место, которое я помню полным жизни. Теперь здесь пусто. Лишь топот копыт наших лошадей эхом отдается от стен. Левина спешивается и передает лошадь конюху. Появляется носильщик, хочет взять у нее сумку, но она отказывается и при этом, пожалуй, слишком крепко прижимает сумку к себе». Меня высаживают из паланкина, взяв подмышки и поставив на землю. Я благодарю носильщика и конюхов, даю каждому пенни и иду следом за левиной в мрачные здания, вверх по ступеням в просторный холл. Здесь тоже никого. Только двое поварят разжигают очаг, и еще несколько человек кухонной прислуги убирают остатки трапезы. — Куда все подевались? — спрашиваю я. Тот, как в покойницкой. Многие заболели инфлюенцией, а другие, как твоя сестра, за ними ухаживают. Отвечает Левина. Большинство из них... Левина понижает голос, мимо рысцой пробегает паш, и она продолжает лишь, когда он скрывается за дверью. Большинство рады любому предлогу, чтобы отсюда скрыться. Меня снова охватывает страх. «Должно быть, он отражается на лице, потому что Левина говорит бодро. «Пока ты здесь, продолжим работу над твоим портретом. Это тебя отвлечёт и порадует. Мы поднимаемся на галерею и идём к покоям королевы». «Должна предупредить», — шепчет Левина, «не удивляйся тому, как изменилась королева. Она нездорова». Я киваю в ответ. Она верит, что снова беременна, хотя и ошибается». Если заговорит об этом, соглашайся. Лучше на все кивай и улыбайся. Мы подходим к покоям королевы. на Навстречу нам выходит группа членов совета, и среди них дядя Арунделл, который спрашивает, как поживают Маман и ее муж. Фамилию Стокс он произносит с нескрываемым отвращением, но Маман за его одобрение гроша не даст я не раз от нее слышала что арундел невыносимо заносчивв и не особенно умен мужчины проходят мимо и лакей которого я прежде не видела громко объявляет о нашем прибытии в самом деле королева изменилась и не к лучшему исхудала сильнее прежнего глаза у нее набрякшие кожа истончена как бумага и покрыта морщинами Рядом с ней Сьюзан Кларенсью и Фриде Свиде Стерли. Ещё одна или две дамы в нишу окна, и больше никого. Нет даже Джейн Дормер. Когда мы входим, Сьюзан поднимает усталый взгляд от шитья и рассеянно кивает. — Наша малютка Мэри Грей! — восклицает королева. Вдруг возвращаясь к жизни и раскрывает мне объятия. «Мы так рады, что ты снова с нами!» Она хлопает тебя по колену, и я принуждена, как прежде, сесть ей на колени, хоть я уже не ребенок, а девица 13 лет. В душе из-под слоя страха поднимается остаток старой ненависти, словно над костром из сырых бревен курится дымок. «Ну, расскажи, какие новости у твоей, дорогой маман?» Проглотив свои чувства, я рассказываю ей о жизни в Бом и Норе, о том, что маман счастлива с новым мужем, что несколько месяцев назад она забеременела и потеряла ребенка, однако сейчас уже оправилась, королева мрачнеет и начинает поглаживать живот, на миг пугая, что она вот-вот заплачет. Может, не стоило напоминать о том, что она предпочла бы забыть, но в это время объявляют о приходе кардинала Пола, и она забывает обо мне. Кардинал входит, тяжело опираясь на трость. Кажется, за эти три года он постарел на добрый десяток лет. Королева отгоняет своих дам, но я, забытая, остаюсь сидеть у нее на коленях, как уже бывало. Не странно ли, что моя жизнь движется по кругу? словно узор на гобелине. Кардинал шумно, отдуваясь, падает в кресло и сжимает руку королевы в своих. «Мы полагаем, кардинал, тайный совет прислал вас сюда, чтобы поговорить со мной о наследнике?» Говорит она тихо, боится, ее подслушают. «Но меня, словно деревянную куклу, ни она, ни кардинал не замечают». Должно быть, думают, кто же сумеет меня разговорить если не вы. «Мадам!» — начинает кардинал, однако она его перебивает. «Будет ли это наша сестра-еретичка, которая, кажется, уже держит в руках половину Англии? Или ее сестра?» — она хлопает меня по макушке. «Дочь предателя!» «Или вы предпочтете нашу шотландскую кузину, что замужем за французом?» Меня вдруг поражает мысль что королева скоро умрет. Я слышала, что она больна, однако не понимала, что ее земной срок близится к концу. Она еще не стара, только очень слаба. Измождена, глаза ввалились, похожа на привидение. Маман не раз говорила о том, в каком гибельном положении окажется моя сестра, если ее назовут наследницей. Особенно теперь, когда весь народ с надеждой смотрит на Елизавету. Но лишь в этот момент я осознаю истинный масштаб опасности. Что, если история повторится? Я хочу вмешаться, но не понимаю, как. А что сказала бы Джейн? Доверься Богу, он знает, что делает. «Мадам», — снова говорит кардинал. Я пришел к вам не ради вопроса престола наследия. Речь о Боннере. Он намерен жечь завтра в Смитфилде еще дюжин еретиков. Лицо королева озаряется улыбкой. Она радостно встряхивает руку кардинала. Он очищает Англию от ереси. Мы все же спасемся, кардинал, все же спасемся. Мадам. «Я страшусь, народа! Что ни день в городе волнения, боюсь, что такое!» Он на миг умолкает, подбирая слова. «Такое публичное событие неминуемо привлечет множество зрителей!» Снова останавливается, медленно проводит ладонью по глазам. «Как бы нам не разбудить бурю, которую мы уже не сможем укротить!» народ «Ваш народ, мадам, полон гнева!» «Нет!» — восклицает королева, широко раскрыв глаза. Отблески пламени играют в них. Я вздрагиваю. Сейчас она становится по-настоящему страшной. «Мы не станем миловать этих кардинал, если вы пришли ради этого. Скорее уж мы начнем задаваться вопросом. Не еретик ли вы? Ходят слухи!» Она, обрывая себя на полуслове наступает напряженное молчание. «Стыдно сказать, но я радуюсь, что ее подозрения сейчас направлены не на меня». «Мадам», — говорит он наконец, — и, кажется, в его голосе дрожат слезы. «Заверяю вас, в моей вере сомнений быть не может». «Для меня католическая вера — дело всей жизни». Так не вставайте на пути у спасения Англии, кардинал. Чем больше людей увидит сожжение еретиков, тем лучше. Англия очистится от греха. Мы угодим Богу, и Он, наконец, даст нам наследника. Каждый день мы благодарим Господа за Боннера, единственный из наших священнослужителей, у которого есть рвение о деле Божьем. Кардинал хочет что-то добавить, но королева уже отвернулась от него и рассеянно приглаживает мне пряди волос, выбившиеся из-под чипца. Пол молчит, вид у него совсем убитый. Королева начинает что-то напевать себе под нос. Кажется, псалом, но страшно фальшивит. Наконец кардинал преклоняет перед ней колено, целует руку и просит позволения уйти. Пока они разговаривали, я заметила в другом конце комнаты суету. Фрейлины собрались кружком, и что-то тихо, но взволнованно обсуждают. Сейчас от этой кучки женщин отделяется Сьюзан Кларенсьё. — Ваше Величество! С траурным лицом обращается она к королеве. — Боюсь, ваша незабудка! Она... — Говори уже, Сьюзан! — приказывает королева. Она мертва, Ваше Величество. Отравлена. Что? Тихо ахает королева, опустив взгляд на свои сплетенные руки. Отравлена? Как так? В кормушке среди семян мы нашли измельченный корень паслёна. Эту птицу подарили нам почти тридцать лет назад, говорит королева, обмякнув в кресле. Должно быть, кто-то очень нас ненавидит. Мне не жаль незабудку. Жизнь ее была не лучше медленной смерти. 30 лет провести в клетке, в позолоченной тюрьме, в которой тебя таскают из одного дворца в другой, качаться на жердочке и повторять слова, которых не понимаешь. По мне это напоминает один из кругов дантово ада. Королева раздражается рыданиями, Сьюзан спихивает меня с ее колен и, присев рядом, обнимает ее и укачивает, словно ребенка. Не понимаю, как можно рыдать над бедной птичкой и тут же бестрепетно отправлять десятки людей на костер. Должно быть, Вера сделала королеву безумной. Я подхожу к Левине, которая приказывает слугам убрать мертвого попугая и его клетку. «Идем со мной», — говорит она мне, пока один из пожил носит покрытый перьями трупик. «У меня здесь отдельный покой. Там очень хороший свет. Солнце еще не село. Я успею сделать несколько набросков».